322. Ноябрь 28. Параграфы 18-55. Книги живой этики «Беспредельность. Часть первая», указанная учителем. Я только восхищаюсь. Ты умеешь слушать, можешь войти в чертоги света. Контакт служит насыщению пространства. Спокойствие, бесконечная вера в своего владыку — венец достижения. Моё победное солнышко.